Короче говоря, в семье Кольчикова получилось так, что не родители воспитывали дочь, не и внучку а дочь воспитывала родителей, а внучка бабушек. И раз эта повесть связана с цирком, то вместо слова «воспитывала» следует говорить дрессировала Дорогие родители, шагом марш исполнять желание любимого ребенка. Бабушки, то же самое. Добавляйтесь. И чтобы доказать вам, что Сусанна была неплохой дрессировщицей, расскажу вам о ее основном номере. Номер этот она проделывала редко, не чаще двух раз в год. чем он заключался? Надо было довести мамуленьку, папуленьку и бабуленек до такого состояния, чтобы не сломалось. без нее. Нет, плохо получается. Друга пошла. Надо было довести мамульнику, папульнику и бабульнику до такого состояния, чтобы они были готовы выполнить любое желание ребенка. Для этого Сусанна несколько раз подряд повторяла «Умираю! Помогите!» И тогда ее спрашивали «Что сделать, чтобы ты не умирала? Это возмутительно. И уходил на кухню. Мама восклицала. За что нам такое наказание? И шла за ним следом. Бабушки брали в руки на самые платки и вытирали руку. smell them up. мама, а он пусть бабушки кивали на дверь в кухню, где спрятался папа, мама открывала дверь в кухню и грозным шепотом произносила, ребенку, нашему ребенку плохо. она не слышит мяу гау, гау. мяу мяу деточка ты слышишь а деточка смеялась кричала радостно и хрипло еще еще а где курочки где курочки здесь мы отвечали бабушки начинали Карандаш сломается. Так тут и меняется шрифт. «Еще, еще!» – приказывалась Сусанна, хлопая в ладоши. «Теперь ты будешь собакой, а он кошкой, а ты поросятами!» Наступала тишина. Взрослые смотрели друг на друга, словно спрашивая «Неужели перенесем или это?» И отвечали друг другу «Не знаю». Сусанна закрывала глаза. Мяу-мяу! Гад, гад отвечала мама, а бабушки, обливаясь слезами и разливая валерьяновые капли, хлюпли. И все смотрели на единственного необыкновенного любимого с музыкальными способностями ребенка. стыдно Не можете рассмешить больную. Разве так надо смешить? Покажите мне, что любите меня. Ее пять плохо? в страхе шептала мама и и начинала. Дайте мне теперь поесть чего-нибудь вкусненького, сладенького-сладенького. И не спойте. Необлокновенно.